О своеволии и забывчивости новгородцев можно судить потому, что они сначала, как говорится, превозносили чуть не до небес Александра, но вскоре после Невской битвы не поладили с ним, и Александр со всем своим семейством уехал из Новгорода к отцу своему, во Владимир. Между тем только что новгородцы успели отделаться от одной беды, как появилась у них другая которые стали нападать на Псковскую область и осадили город Изборск, принадлежавший к Псковской области. В самом Пскове они нашли себе союзника в лице одного изменника, псковского гражданина Твердила, который, благодаря своему богатству, имел большое влияние на своих сограждан, а также и много сторонников своих в Пскове. Псковичи пошли на помощь Изборску но были разбиты рыцарями с которыми и принуждены были заключить мир не только невыгодный для себя но даже и постыдный твердило же при содействии рыцарей стал распоряжаться в пскове по своему произволу так что этот город стал как бы в зависимость от ливонских рыцарей рыцари вступили в новгородскую область построили здесь крепость копорье и стали грабить новгородских купцов в тридцати верстах от Новгорода, а иногда и ближе, угонять скоту жителей селений, принадлежащих Новгороду, даже налагать дань и всячески притеснять их. Спохватились тогда новгородцы, раскаялись в своей вине против Александра Ярославича и стали жалеть, что отпустили его, почему и послали владыку с боярами и выборными бить челом великому князю Ярославу Всеволодовичу и просить его, чтобы он дал им князя. Великий князь Ярослав прислал в Новгород младшего сына своего Андрея, который в то время был еще несовершеннолетен. Но новгородцам нужен был Александр. Почему они опять отправили послов к Ярославу и слезно просили его отпустить им Александра? Тогда великий князь Ярослав исполнил их просьбу и отпустил к ним Александра. Но на каких условиях – неизвестно. По всей вероятности, не по воле всех новгородцев. Александр, вернувшись в Новгород в 1241 году, немедленно собрал войско, двинулся на рыцарей, разбил их, взял крепость Копорье и многих рыцарей пленил. Изменников же Чуть и Важан перевешал. Однако рыцари еще не успокоились. Через некоторое время они напали на Псков, взяли его и посадили в нем своих наместников. Когда узнал об этом Александр Невский, то немедленно опять пошел против рыцарей, выгнал их из Пскова и освободил его от власти изменника твердила, причем семьдесят рыцарей и множество простых ратников было убито, а шесть рыцарей взято в плен. Но не одумались рыцарей теперь они только еще более распалились воинским духом и в гордости говорили «Пойдем, погубим князя Новгородского и возьмем его в плен». Сведав о замыслах вражеских, Александр опять отправился против рыцарей и встретил их на рассвете 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, где и произошла зело злая сеча в которой русским пришлось сражаться с противником храбрым и искусным не менее шведов рыцари врезались в русское войско свиньей и обратили было русских в бегство но александр невский герой обошел врагов с тыла ударил на них прорвал их ряды чем и решил дело в свою пользу русские рыцари смешались весь лед покрылся кровью и слышалось лишь ломание копий стук мечей и стоны раненых и умирающих людей и животных. Рыцари были разбиты, и русские гнали по льду озеро до самого берега на расстоянии семи верст. Около пятисот рыцарей было убито, пятьдесят взято в плен, в число которых попал и рыцарь, хваставший, что возьмет в плен Александра. Чуде же, бывший под знаменами рыцарей, Побито многое множество. Многие из врагов потонули в озере, другие же, сильно израненные, разбежались. Битву эту прозвали «Ледовым побоищем», так как она произошла на льду. С великою славою и большой добычей возвратился герой Невской битвы и ледового побоища в Новгород. Когда же по пути в Новгород Александр проходил через Псков, то навстречу ему вышли из города духовенства и граждане с крестами, иконами и хоругвями. Летописец, передавший нам повествование об этой славной победе русских над гордыми рыцарями, говорит, «Обсковитяне, если забудете это и отступите от рода великого князя Александра Ярославича, то, похоже, будете на жидов, которых Господь Напитал в пустыне, они забыли все благодеяния его. Если кто из самых дальних Александровых потомков приедет в печали жить к вам в обсков, и не примете его, не почтете, то назоветесь вторые жиды.